Глава восемнадцатая Домой я приехала в подавленном состоянии, хоть и Джек все время пытался быть рядом со мной. Помогло отвлечься то, что сегодня я пробежалась по мебельным магазинам и докупила остатки мебели, которые очень хотела иметь в доме. «Вижу, ты уже все докупила?» От неожиданности я подпрыгнула, а чашка с чаем, которая была у меня в руках, выскользовала и разлетелась в дребезги. «Джек!» — возмутилась я. «Джек!» Прости, прости. Просто я подумал, что ты уже привыкла к моим неожиданным появлениям. Как видишь, нет. Снова гроззилась я и, наклонившись, начала собирать осколки совсем ещё новой чашки. Давай помогу. Джек взял тряпку и стал помогать вытирать остатки моего только недавно заваренного чая. В другой комнате что-то пиликнуло, и мы оба развернулись на шум. Телефон? спросил Джек. Я ринулась в зал и быстро схватив телефон, увидела входящее сообщение. Что там? услышала я голос Джека. Сообщение от Рокель. Сейчас прочту. Я открыла блокировку, этот час приняла к зачтению. Привет, Стелла. К сожалению, я не могу позвонить, так как сейчас занята на важной встрече. Но не в этом суть. Твоя книга отправлена в редакцию, и я должна сказать, что твоя книга всем понравилась и без моей помощи. Но мне нужно будет позже встретиться с тобой, чтобы обсудить пару моментов. Там много работы с корректировкой, обложкой, да ещё много мелочей. Ну да ладно, объясню при встрече, и можно будет выпускать книгу в продажу. Ну что там? Я отложила телефон и с громкими воплями кинулась к Джеку на шее визжа и пища на сколько только можно громко. Джек слегка опешил от подобного рода эмоций, крепко схватив меня за плечи, отстранил и удерживая в сильных руках, потребовал объяснения. Да что случилось-то? Я не понимаю, когда ты так быстро говоришь. Книга «Моя!» «Прошла!» «Куда?» «Куда, куда?» «В редакции, конечно!» «Её согласились опубликовать, ты понимаешь?» «То есть?» «Да-да, ещё раз да!» Джек приподнял меня и покрушил по комнате. «Правда, начала я, когда Джек опустил меня. Мне нужно будет вечером встретиться со Церакелли и обсудить пару деталей. «Вечером? Тогда у нас есть ещё достаточно времени, чтобы провести его вместе». Я улыбнулась. Его голос сейчас сквозил такой добротой, и кажется, что он даже рад на равне со мной. Приятно, когда есть такие люди, которые поддерживают тебя в твоих достижениях, без зависти. И, в общем, я никак не могу нарадоваться тому, что у меня есть Джек. И это становится всё сложнее с каждым новым днём. Я просто не могу не влюбляться в него. Голос Джека вывел меня из раздумий. Чем хочешь заняться, пока у нас есть ещё время? Ну, на самом деле, у меня есть идея. Ой, я рад, что у тебя есть инициатива что-то делать. И что за идея? Вот теперь настанет моя очередь держать тайну. Как раз ведь теперь настал черёд моего желания. Так что идём. Нам предстоит немало походить. А мне уже интересно. Я хитренько улыбнулась и побежала переодеваться в более удобную одежду.